В 1651 году Тимошка из опасения, чтобы Хмельницкий его не выдал, оставил Малороссию и очутился в Стокгольме. Московское правительство узнало об этом и требовало от шведского выдачи самозванца, но безуспешно. Русский посланник Головин посредством русских торговых людей захватил было товарища Тимошки Конюховского, но королева Христина приказала его выпустить. Через несколько времени другому русскому гонцу, Чилищеву, удалось поймать Конюховского в Ревеле и п р и в е с т и в Москву. Но Тимошку шведы укрыли. Тимошка ушел в Галштиню, и только тамошний герцог Фридрих приказал его выдать. Его четвертовали в Москве в конце 1653 года. Другого рода недоразумения между Москвой и Швецией, поважнее прежних, возникли при Карле Густаве, преемнике Христины. В то время, когда Алексей Михайлович считал себя полным обладателем Литвы и титуловался великим князем литовским, гетман литовский Януш р а д з и в и л отдался шведскому королю в подданство, а шведский король обещал возвратить ему и другим панам литовским их владения, уже занятые московскими войсками. Это сочтено было за покушение отнять у русских их достояния, приобретенное оружием, покушение, которое могло, как тогда казалось, повториться и в будущем. Кроме того, шведский полководец Делагарди, призывая литовцев к подданству шведскому королю, отзывался неуважительно о царе. В конце 1655 года в Москву приехал императорский посланник Алигретти. Человек очень ловкий, родом рагузский, славянин. Знавший по-русски, прибыл, как видно, с придуманную заранее целью произвести раздор между Россией и Швецией. В то время, в ноябре, царь возвратился из похода. Его въезд в Москву и на этот раз послужил поводом к торжеству. Патриарх в сопровождении двух гостей, Александрийского и Антиохийского патриархов, с собором духовенства, со множеством образов, встречали царя, который шел пешком по городу в соборе и шубе, с белую покрышкою, без шапки, с одной стороны сопровождаемой сибирским царевичем, а с другой — боярином Ртищевым, и предшествуемой множеством юношей, которые держали в руках листы бумаги и пели. Так государь при колокольном звоне и выстрелах из пушек, отнятых у неприятеля, достиг лобного места и приказал спросить весь мир о здоровье. Вся густая толпа народа закричала многие л е т о государю и поверглась на землю. В эти-то дни царского торжества ловкий императорский посланник подействовал на бояр и раздражил их против Швеции. Он представлял, что шведский король уже и тем показал свое нерасположение к царю, что напал на поляков в то время, когда царь воевал с ними. Аллигретти вооружал русских бояр и против Хмельницкого, намекал, что рано или поздно Хмельницкий изменит и отдастся Швеции, потому что и теперь уже находится в приязни с шведским королем. От имени своего государя Аллигретти предлагал свое посредничество в примирении с Польшей и вместе с тем делал замечание, что папа, цезарь, французские и испанские короли и все государи католической веры вступятся за единоверную Польшу, если придется спасать ее существование. Представившись государю 15 декабря, а л е г р е т т и между прочими дарами, поднес ему миро святого чудотворца Николая. н а у ч е н и я и советы Аллегретти оказали свое действие. Окольничий Хитров и думный дьяк Алмаз Иванов в переговорах с приехавшим польским послом Петром Галинским дали обязательство из уважения к просьбе императора Фердинанда прекратить войну с Польшей, назначить съезд для мирных переговоров и объявить войну Швеции, если шведский король будет нарушать мирный договор. Шведский посол Густав Бельке с товарищами С конца 1655 по 1656 год жил в Москве безвыездно, стараясь устранить недоразумение. Но бояре со своей стороны придирались к нему всеми способами, с явным намерением довести дело до войны, упрекали короля за принятие литовских городов, доставшихся царю, за сношение с казаками, будто с целью отвлечь их от царя и привлечь в подданство Швеции и прочее. В мае 1656 года в Москве стали умышленно стеснять шведское посольство и держать как в плену, а на конец 17 числа объявили, что мирное докончание нарушено со шведской стороны. Царя Алексея Михайловича Более всего р а с п о л о ж и л а к войне с Швецией то, что и патриарх Никон был за эту войну из вражды к протестантству. Война с Швецией началась удачно в Ливонии. Русские взяли Динобург, переименовавший его в Бориса Глебов. Взяли Кокенгаузен и переименовали его в Царевичев Дмитриев. Взяли, наконец, Дербт, но не смогли взять Риги, потерпели поражение, и после двухмесячной осады, при которой находился сам царь, удалились из Ливонии. Между тем, в в и л ь н и еще с июня начались переговоры с Польшей. Московские политики думали, что теперь путем переговоров можно с Польшей сделать все, что угодно. От царского имени велено было разослать по Литве грамоту о собрании сеймиков. на которых, при рассуждении о делах, и м е й т е в виду, что царь не уступит великого княжества литовского, и стараться непременно, чтобы после Яна Казимира избран был польским королем московский государь или его сын. С такими требованиями явились на Виленский съезд московские послы, князь Никит Иванович Адоевский с товарищами. Цезарский посланник Аллигретти был на этом съезде в качестве посредника и оказался совершенно на стороне Польши. Он отклонял поляков от избрания царя. Поляки со своей стороны стали смелее, когда увидали, что их враги поссорились между собой. Наконец, в октябре Виленская комиссия... Постановила договор, по которому поляки обещали добровольно избрать Алексея Михайловича на польский престол, а царь обещал возвратить земли, отлученные от Речи Посполитой, кроме тех, которые прежде принадлежали московским государям. Ничто не могло быть неразумнее этого договора. Московское государство разом лишало себя того, что уже было в его руках. Поляки никогда не думали искренно избирать московского государя на свой престол. Московский государь и шведский король перестали быть им страшны в той мере, как прежде. Вдобавок Виленский договор произвел разлад между Москвою и Малороссией. Сам Хмельницкий, хотя не отпал совершенно от царя, но был так сильно огорчен и раздражен, что умер от огорчения. В Малороссии распространилось недоверие к московскому правительству. Виленский договор не мог иметь силы. Прежде чем он был утвержден сеймом, поляки умышленно тянули окончание этого дела, пока, наконец, в сентябре 1659 года преемник Хмельницкого, Выговский, заключил договор с Польшою в ущерб Москве. Надеясь теперь снова прибрать казаков к рукам, поляки перестали уже манить московского царя лесными обещаниями. Комиссары с обеих сторон снова съехались в Вильне, толковали о мире, но соглашались мириться с Москвою не иначе, как только на основании п о л е н о в с к о г о договора. И в то время польские войска начали неприязненные отношения против русских. В литовских областях эта война сначала пошла неудачно для поляков. Князь Юрий Долгорукий победил и взял литовского гетмана Гонсевского. Затем и в Малороссии дела пошли не на корысть полякам. В Иговскому хотя и удалось было при помощи крымцев разбить московское войско под Конотопом, но народ малорусский... Не разделял планов Выговского и его соумышленников, прогнал Выговского и избрал нового гетмана Юрия Хмельницкого на условиях повиновения московскому государю. То было в 1659 году. Но с 1660 года начались несчастья для московского государства с двух сторон. В Литве московский военачальник, князь Иван Хованский, 18 июня был поражен на голову, потерял весь обоз и множество пленных. Литовские города, находившиеся уже в руках московских воевод, один за другим сдавались королю. Сам Ян Казимир осадил Вильну. Тамошний царский воевода, князь Данила м у ш е с к и й решился лучше погибнуть, чем сдаться. но был выдан своими и казнен королем за жестокости, как повествуют поляки. Еще хуже шли дела в Малороссии. В октябре боярин Василий Васильевич Шереметьев был разбит, взят в плен поляками и изменнически отдан татарам. Современники поляки заявляли, что если бы тогда в польском войске была дисциплина, И вообще, если бы поляки действовали дружно, то не только отняли бы все завоеванные русскими города, но покорили бы самую Москву. Нелепая война со Швецией приостановилась еще в 1657 году. Сам Карл Густав через своих послов, задержанных в Москве перед объявлением войны, предлагал Алексею Михайловичу мир. и соглашался титуловать его великим князем литовским, Волынским и Подольским. Московское правительство приостановило военные действия против шведов, но не вступало в переговоры с ними до весны 1658 года. Наконец оно назначило для этой цели боярина князя Ивана Прозоровского и думного дворянина Афанасия Лавренча Ордынна Щекина. Последний был официально товарищем Прозоровского, но пользовался особенным доверием государя. Царь поручал ему лично вести все дело и сообщаться с ним тайно через приказ тайных дел. Русские послы более двух лет тянули дело. Они то спорили со шведскими послами о месте переговоров, то ссорились между собою. На Щекина не терпели ни его главный товарищ Прозоровский, ни воевода Хованский, которому надлежало с войском охранять посольский съезд. Шведы также не любили На Щекина, потому что не надеялись от него уступчивости и считали его приверженцем поляков. Между тем шведский король Карл Густав умер, а преемник его король Карл XI. В мае 1660 года поспешил заключить мир с Польшою в Оливе, по которому Польша уступила Швеции Ливонию. Понятно, что после этого шведы стали неуступчивее, а военные дела Москвы с Польшою пошли как нельзя хуже для первой. Нащекин по царской милости уже не занимал второстепенного места в посольстве, но получил звание великого посла, и начального воевода. Он, однако, уклонился от дела, которое не могло быть окончено с пользой для государства, и боярин князь Иван Прозоровский, назначенный вновь главным послом, заключил в июне 1661 года «Вечный мир» в Кардиссе между Дерптом и Ревелем, по которому уступил Швеции взятые московским государством города в Ливонии... А затем отношения Москвы к Швеции возвратились к условиям Столбовского мира. Война со Швецией не принесла никакой выгоды и, напротив, сбила московское государство с того пути, по которому оно так удачно пошло было в деле векового спора за русские земли, захваченные Польшею. з а т р у д н е н и е московского правительства, не ограничивались одними военными неудачами. Внутри государства господствовало расстройство и истощение. Война требовала беспрестанного пополнения ратных сил. Служилых людей то и дело собирали и отправляли на войну. Они разбегались. Сельские жители разных ведомств постоянно поставляли даточных людей, и через то край лишался рабочих рук. Народ был отягощаем налогами и повинностями. Поселяне должны были возить для продовольствия ратным людям толокно, сухари, масло. Торговые и промышленные люди были обложены десятую деньгою, а в 1662 году наложена на них пятая деньга. Налоги эти производились таким образом. В посадах воеводы собирали сходку. которая избирала из своей среды своих окладчиков. Эти окладчики окладывали прежде самих себя, потом всех посадских по их промыслам, сообразно сказкам, подаваемым самими окладываемыми лицами. Причем происходили нескончаемые споры и доносы друг на друга. Тяжела была эта пятая деньга, но финансовая проделка, к которой прибегло правительство, думая поправить денежные дела, произвела окончательное расстройство. Правительство, желая скопить как можно более серебра для военных издержек, приказало всеми силами собирать в казну ходячие серебряные деньги и выпустить на место их медные копейки, денежки, грошевики и полтинники. Чтобы привлечь к себе все серебро, велено было собирать недоимки прошлых лет, а равно десятую и потом пятую деньгу, не иначе, как серебряными деньгами. Рад н ы м же людям платить медью. Вместе с тем правительство издало распоряжение, чтобы никто не смел подымать цену на товары, и чтобы медные деньги ходили по той же цене, как и серебряные. Но это оказалось невозможным. Стали на медные деньги скупать серебряные и прятать их. Этим подняли цену серебра, а затем поднялась цена и на все товары. Служилые люди, получая ж а л о в а н и е медью, должны были покупать себе продовольствие по дорогой цене. Кроме того, легкость производства м е д н ы е монеты тотчас искусила многих. Головы и целовальники из торговых людей, которым был поручен надзор за производством денег, привозили на денежный двор свою собственную медь и делали из нее деньги. Сверх того, денежные мастера, служившие на денежном дворе, всякие оловянщики, серебрянники, медники, делали тайно деньги у себя в погребах и выпускали в народ. Таким образом, медных денег делалось больше, чем было нужно. В одной Москве было выпущено поддельные монеты на 620 тысяч рублей. Медные деньги были пущены в ход в 1658 году, и по 1 марта 1660 года дошли до того, что на рубль серебряных денег нужно было прибавить 10 алтын. К концу этого года прибавочная цена дошла до 26 алтын 4 деньги. В марте 1661 года за рубль серебряных денег давали 2 рубля медью, а летом 1662 года возвысилась ценность серебряного рубля до 8 рублей медных. Правительство казнило нескольких делателей медной монеты. Им отсекали руки... и прибивали к стене денежного двора, заливали растопленным оловом горло. Но тут распространился слух, что царский тесть Милославский и любимец Матюшкин брали взятки с преступников и выпускали их на волю. По Москве стали ходить подметные письма, их прибивали к воротам и стенам. Когда царь был в Коломенском селе, в Москве в этот день на лобном месте собралось тысяч пять народу. Стали читать во всеуслышание подметные письма. Толпа закричала идти к царю требовать, чтобы царь выдал виновных бояр на убиение. Бывшие в Москве бояре поспешно дали знать царю, Одна часть народа бросилась грабить в Москве д о м а ненавистных для них людей, другая, еще большую толпою, двинулась в село Коломенское, но без всякого оружия. Царь был у обедни. Когда к нему пришла весть о московской смуте, он приказал Милославскому и Матюшкину спрятаться у царицы, а сам оставался на богослужении до конца. Выходя из церкви, он встретил толпу, которая бежала к нему с криком и требовала выдачи тести и л ю б и м ц Царь ласково стал уговаривать москвичей и обещал учинить сыск. «А чему нам верить?» — кричали мятежники и хватали царя за пуговицы. Царь обещался им богом и дал им на своем слове руку. Тогда один из толпы ударил с царем по рукам, и все спокойно вернулись обратно в Москву. Немедленно царь отправил в столицу князя Ивана Андреевича Хованского, велел уговаривать народ и обещал приехать в тот же день в Москву для розыска. В это время москвичи ограбили дом гостя Шорина, который тогда собирал со всего московского государства пятую деньгу на жалование ратным людям и через то опротивил народу. г о с т я не было тогда в Москве. Мятежники схватили его пятнадцатилетнего сына, который оделся было в крестьянское платье и хотел убежать. Приехал Хованский, стал уговаривать толпу. Москвичи закричали, «Ты, Хованский, человек добрый! Нам до тебя дела нет! Пусть царь выдаст изменников своих бояр!» Хованский отправился назад к царю, а вслед за ним толпа, п о д х в а т и в ш и я молодого Шорина, бросилась из города в Коломенское. Мятежники страхом принудили молодого Шорина говорить на своего отца, будто он уехал в Польшу с боярскими письмами. Бояре Федор Федорович Куракин с товарищами, которым была поручена Москва, выпустившие из города эту толпу, приказали запереть Москву со всех сторон, Послали стрельцов останавливать грабеж и наловили до двухсот человек грабителей, а потом отправили в Коломенское до трех тысяч стрельцов и солдат для охранения царя. Толпа, вышедшая из Москвы с Шорином, встретилась с тою толпою, которая возвращалась от царя, и уговорила последнюю снова идти к царю. Мятежники ворвались на царский двор. Царица с детьми сидела запершись и была в большом страхе. Царь в это время садился на лошадь, собираясь ехать в Москву. Нахлынувшая в царский двор толпа поставила перед царем Шорина, и несчастный мальчик из страха начал наговаривать на своего отца и на бояр. Царь в угождении народу приказал взять его под стражу и сказал, что тотчас едет в Москву для сыску. Мятежники сердито закричали: "Если нам добро м не отдашь, бояр, то мы сами их в о з ь м е м по своему обычаю". Но в это время царь, видя, что к нему на помощь идут стрельцы из Москвы, закричал окружавшим его придворным и стрельцам: "Ловите и бейте этих бунтовщиков!" У москвичей не было в руках никакого оружия. Они все разбежались. Человек до ста в поспешном бегстве утонуло в Москве-реке. Много было п е р е б и т Московские жители всяких чинов, как служилые, так и торговые, не приставшие к этому мятежу, отправили к царю Челобитную, чтобы воров переловить и казнить. Царь в тот же день приказал повесить до 150 человек близ Коломенского села. Других подвергли пытки, а потом отсекали им руки и ноги. Менее виновных били кнутом и клеймили р а ж ж е н н ы м железом буквою Б, то есть бунтовщик. Последних сослали на вечное житье с семьями в Сибирь, Астрахань и Терк, город уже несуществующий на реке Тереки. На другой день прибыл царь в Москву, и приказал по всей Москве на воротах повесить тех воров, которые грабили д о м а По розыску оказалось, что толпа мятежников состояла из мелких торгашей, боярских холопов, разного рода гулящих людей, и отчасти служил их именно рейтер. В числе виновных пострадали и невинные. Медные деньги продолжали еще быть в обращении целый год, пока, наконец, дошло до того, что за рубль серебряный давали 15 рублей медных. Тогда правительство уничтожило медные деньги, и опять были пущены в ход серебряные. Понятно, что при таких нестроениях, охватывавших все стороны общественной жизни, Желанием правительства было помириться с Польшей во что бы то ни стало. Первая попытка к этому была сделана еще в марте 1662 года. Но польские сенаторы надменно отвечали, что мира не может быть иначе, как на основании Полиновского договора. Тяжело было на это решиться, потерять плоды многолетних усилий, отдать снова в рабство Польше Малороссию и потерпеть крайнее унижение. Но и противной стороне не во всем была удача. В 1664 году король Ян Казимир попытался было отвоевать Малороссию левого берега Днепра и не успел, потерпевши поражение под Глуховым. В Малороссии происходили междоусобия, неурядица, но полякам все-таки было мало на нее надежды. Московские ратные люди, правда, успели своими насилиями и бесчинством поселить раздражение против великорусов, а безрассудное поведение московского правительства заставляло все более и более терять к нему доверие, но тем не менее малороссийский народ считал польское владычество самым ужасным для себя бедствием и отвращался от него с ожесточением. Поляки не в силах были сладить с казаками одни. И если бы московское правительство уступило всю Малороссию Польше, то последней удержать ее за собою не было бы в о з м о ж н о с т ь Это-то б с т о я т е л ь с т в о заставляло поляков, несмотря на упоение своими успехами, быть податливее на московские предложения. Королевский посланник Венславский договорился в Москве с Ордынно-Щекиным устроить съезд послов. С московской стороны были назначены князь Никит а Иванович Адоевский, князья боярин Юрий и окольничий Дмитрий Алексеевич Долгорукие. К ним приданы были думные дворяне, в числе которых были Афанасий Лавренч о р д ы н н о щ ё к и н и дьяк Алмаз Иванов. С польской стороны были комиссары, коронный канцлер Пржамовский и Гетман Потоцкий. Душою этого важного, начинавшегося дела был Ордын-Нащекин. Этот человек еще прежде был расположен к Польше. Он отчасти проникся польским духом, с увлечением смотрел на превосходство Запада и с презрением отзывался о московских обычаях. Был у него сын-воин. Отец поручил его воспитание польским пленникам, и плодом такого воспитания было то, что молодой Ордын-Нащекин, получивший от царя поручение к отцу с важными бумагами и деньгами, ушел в Польшу, а оттуда во Францию. Поступок был ужасный по духу того времени. Отец мог ожидать для себя жестокой опалы, но Алексей Михайлович... Сам написал ему дружеское письмо, Всячески утешал в постигшем его горе, И даже к самому преступнику, сыну его, Относился снисходительно. «Он человек молодой», — писал царь, — «хощет создания владычни, И руку его видеть на с е м свете, я к о ж е и птица летает, Сэмо и Овамо, И, полетав довольно, — к гнезду своему прилетит. Так и сын ваш воспомянет гнездо свое телесное, наипаче же душевное, привязание ко святой купели и к вам скоро возвратится.